Глава 18. Весной 1966 года баба Настя заколотила свой дом в деревне, заявив, что будет жить у дочери в Москве. Алексей уговаривал ее переехать в Сенегорск, но та наотрез отказалась, заявив, что не желает на старости лет прислуживать бароне, то есть его жене. Надя в ответ промолчала. Уж кем-кем, а бароне она себя совсем не считала, потому что трудилась, не покладая рук. но объяснять это свекрови она не стала, справедливо полагая, что если той хочется так считать, то переубедить ее невозможно. Единственное, на что согласилась непримиримая в вопросах классовой борьбы баба Настя, так это погостить у сына до лета. Больше всего бабушкиному присутствию радовалась Таня, прежде всего потому, что по утрам та никуда не спешила и по подолгу заплетала ей косы, Волосы у Татьяны были цвета спелой пшеницы, густые и длинные. Окружающие восхищались их красотой, а сама она испытывала сплошные неудобства из-за того, что они постоянно сами по себе запутывались, связываясь в узелки. Утром, причесывая Таню, мама всегда торопилась и больно дергала ее, распрямляя расческой узелки. Таня, может быть, и смогла бы вытерпеть эту боль. Не такой уж страшная она была. если бы у нее были такие же локоны, как у прекрасной куклы бедной девочки Казетты из рассказа писателя Виктора Гюго. Но локонов у Татьяны не было, вместо них были волны, которые мама стягивала в косы. Уцелевшие от плена волосинки причудливо извивались на Танькиных висках, но до локонов им было далеко. В первых числах июня баба Настя уехала в Москву. Таня скучала по бабушке. по ее деревне и по старому дубу, который больше уже ее не дождется. Она вспоминала деревенских ребят, Андрюшку, так и не написавшего им из своего Ленинграда, и даже рыжую Вальку. Ей хотелось плакать. Настроение портилось еще и от того, что у Мишки началась пора вступительных экзаменов, и дома все ходили на цыпочках, телевизор не включали, разговаривали шепотом, чтобы не мешать ему заниматься таня возмутиться Но родители прикрикнули на нее, и она сникла, решив, что от такой жизни уж лучше уехать в лагерь. Сговорившись со своей подругой Тумкой, с которой они дружили с детского сада, Таня объявила родителям, что они должны отправить ее в пионерский лагерь. Все Танькины одноклассники уже успели побывать в лагере по нескольку раз, и от них она наслушалась столько интересных историй о жизни вдали от родительского надзора, что теперь сгорал от нетерпения побывать там сама. Знакомые девчонки рассказывали, что днем в лагере можно было драться подушками во время тихого часа, а ночью ходить мазать зубной пастой мальчишек. Родители, сосредоточенные на Мишкином поступлении, желание дочери уехать на время из дома одобрили, и Таня с Тамарой отправились в лагерь, прихватив с собой несколько тюбиков зубной пасты. Лагерь находился за городом в красивом сосновом бору и представлял собой чистый уютный городок, разделенный на две части широкой центральной аллеей, вдоль которой стояли одноэтажные деревянные корпуса. В одном из них поселился третий отряд, в который попали Таня с Тамарой. Подруги устроились рядом, заняв в палате соседние кровати и одну тумбочку на двоих. Аккуратно разложив по полкам родительские гостинцы, они побежали осматривать новую для них территорию. Кроме корпусов, В лагере были спортплощадка, деревянная эстрада и площадка для торжественной линейки, в центре которой возвышался столб с развивающимся на нем флагом, а по периметру стояли стенды с плакатами из серии «Пионер. Всем ребятам пример». Дуновение ветра донесло до девчонок ванильный запах пирогов, и, ощутив чувство голода, они, ориентируясь по нему, вышли к столовой. У входа в столовую висел распорядок лагерного дня. Прочитав его, Подружки узнали, что в течение целого месяца им предстоит с утра делать зарядку, потом идти на линейку, заниматься отрядными играми, обедать, спать в тихий час, пудничать, участвовать в лагерных мероприятиях, а после ужина танцевать или смотреть кино. танки больше понравилось кино, а Тамаре танцы. «Ты глянь, мы с Тамарой ходим парой, тоже сюда приехали. Эй, мы с Тамарой, привет!» Девчонки оглянулись. Позади них стоял Пашка из их школы. Он был на год старше их и славился тем, что любил подраться. «Ну что, молчите мы с Тамарой?» «Привет, — говорю. Не очень нам надо со всякими там здороваться». Девчонки развернулись и пошли в корпус своего отряда. «А я не всякий. вырасти теперь уже перед ними Пашка. Будете здороваться?» «Нет. Уйди с дороги. Нам в отряд надо. У нас сейчас пионерский сбор будет». «Ой-ой-ой, какие мы важные!» — А вы что, друг без друга жить не можете? В лагере и то вместе приперлись. — Не твое дело, — сказала Таня, пытаясь его обойти. — Стоишь здесь, как подсолнух рыжий. — Будешь дразниться — по шее дам. — Подумаешь, — испугал. Девчонки на всякий случай отбежали от него подальше. — Пашка, Пашка, дряная рубашка. — А за это схлопочьте от меня, — разозлился Пашка и, подскочив к Тане, больно дернул ее за косу. — Пусти, дурак, — завопила она. Тамарка изо всех сил начала долбить его по спине. «Будешь обзываться?» «Будешь?» «Не отставать своей жертвы, Пашка?» «Буду», — Танька изловчилась и укусила его за руку. «Ой!» — завопил от боли Пашка и отпустил косок. Девчонки, воспользовавшись моментом, убежали. «Ну, погодите!» — крикнул вслед им парень. «Я с вами еще посчитаюсь». Запыхавшись, они вбежали в коридор своего корпуса и оказали сразу в центре внимания всего отряда — который уже собрался для проведения сбора. «Вот еще две души появились. Вы кто?» — спросила у них отрядная вожатая Валя. «Вы из нашего отряда или просто заблудшие овцы?» Весь отряд уставился на девчонок. Второй вожатый Игорь, глядя в список, сказал, «Это, наверное, Иванова со Смирновой». «Правильно я вычислил?» «Ага», — дружно кивнули девчонки. «Ну, раз вы наши пионеры», — снова заговорила Валя. — Давайте ваше предложение о том, как бы вы хотели назвать наш пионерский отряд. — Гелиос, — высказал Таня первое, что пришло ей на ум. — Интересное предложение. — Игорь, ты понял, какие у нас пионеры нынче пошли образованные? Валя обратилась к ребятам. — Ребят, вы знаете, что означает мудреное слово «гелиос»? В ответ раздался не слишком дружный хор голосов, в котором «да» чередовалось с «нет». «Давайте, девчонки, объясните народу, что значит слово «гелиос»,» — сказала Валя. И Таня не поняла, чего в этой просьбе было больше — насмешки или простого любопытства. «Гелиос — это значит солнце», — занощево сказала она. «Очень хорошее название. Лучше, чем всякие там товарищ или искра». «Тихо», — оборвала ее Валя. «Понял, Игорь, какие у нас диссиденты затесались. Молчите, чтобы никто ничего не слышал». «Да перестань ты, Валентина, девчонок, пугать», — улыбнулся Игорь. Он был обаятельным худеньким пареньком, и добродушное лицо его внушало окружающим уверенность в том, что все будет хорошо. Валя представляла собой полную противоположность своему напарнику — рисковатая, с сальными прядями волос, свисающими вокруг бледного лица, с грязными пятками, торчащими из потасканных танкеток. «Ну что?» — спросил Игорь отряда. «Принимаем предложение, ивановой Будем называться Гелиос?» «Будем», — дружно согласились ребята, которым уже не терпелось разбежаться в разные стороны. «Тогда переходим к следующему вопросу», — продолжила Валя. «Наберитесь терпения. Нам надо выбрать председателя отряда, редколлегию, члена совета дружины, санитаров и назначить дежурных на сегодня. Потом дежурить будут все. Спортсмены пусть после собрания подойдут ко мне». нам нужна команда для лагерной спартакиады, а завтра проведем спартакиаду в отряде», — объявил Игорь. Сообщение Игоря о спартакиаде Тане не понравилось, ибо любые виды спорта вызывали у нее стойкое нежелание заниматься ими. Она не умела ничего, ни бегать, ни прыгать, ни кататься на коньках или лыжах. Антонина Сергеевна или просто Антошка, так школьники назвали за глаза учительницу физкультуры, Распекала ее за это перед всем классом. «Сейчас Иванова покажет нам рекорд», — извила Антошка, приглашая весь класс посмотреть на неуклюжую одноклассницу, готовившуюся прыгнуть в высоту. Для Таньки ставили самую маленькую высоту — полметра. Она валко разбегалась, подпрыгивала и падала, сбивая планку. Все смеялись во главе с учительницей. Со временем уроки физкультуры для Тани стали мукой. Она старалась на них не ходить, придумывала всякие причины, но Антонина устроила ей настоящую травлю. Даже если у Таньки была справка врача об освобождении от уроков физкультуры, Антошка все равно заставляла приходить ее в зал и сидеть там целый урок на скамеечке. Услышав, что в лагере тоже надо заниматься спортом, Танька решила сбежать домой. Хотя ей здесь и понравилось, но с нее хватит школьной физкультуры. она так задумалась о побеге что не сразу услышала как кто то назвал ее фамилию иванова очнись постучал ей по плечу валя есть предложение выбрать тебя председателем отряда а что он должен делать быть всегда и во всем впереди нет нет отчаянно завопила таня испугавшись того что ее заставят во время спартакиады бежать впереди всех я лучше вред коллегию меня всегда вред коллегию записывают таню записали вред коллегию От участия в спартакиаде ее освободили. И потому мысль о побеге как-то сама собой аннулировалась. Тем более, что в лагере было так много интересного. Почти каждый день ходили они купаться на речку, устраивали веселые конкурсы и викторины, вечерами, собравшись у костра, пели песни, в углях пекли картошку, а потом ели ее, рисуя сажей усы. Не обходилось и без мелких пакостей — в результате которых с утра кто-нибудь оказывался измазанным зубной пастой, так что тюбики, прихваченные Танькой из дома, здесь очень даже пригодились. Игорь взял шефство над мужской половиной отряда, а Валя над женской. Познакомившись со своей вожатой поближе, девчонки быстро привыкли к ее своеобразной манере поведения и стали воспринимать Валю как вполне приятного человека, временами даже симпатичного, иногда вечерами, Уложив свой батальон в постель и проверив сохранность личного состава, вожатая рассказывала своим пионеркам сказки о любви. Героем их всегда был лагерный физрук. Однажды в порыве чувств она даже запела. Началось все с обычного вопроса. — Вот вы, девчонки, знаете нашего физрука? — спросила она притихших девчонок, ничуть не стесняясь собственной откровенности. Таня этот вопрос казался глупым. — Но кто же может не знать, единственного в их лагере физрука. «Знаем», — будро отозвались девчонки, растопыривая любопытные ушки. «А скажите мне, ведь он правда красивый?» «Ага», — дружно ответили девчонки. И Танька вместе с ними, хотя лично ей физрук казался слишком тощим и слишком длинным. Но Валю было жалко разочаровывать, и она поддакивала ей вместе со всеми. «Ведь как он бегает?» продолжал восхищаться тощим физруком Валя, как бегает. О том, как он бежит стометровку, можно поэмы сочинять. Он бежит, устремляясь вперед, словно ветер, или нет, не ветер, словно птица. Это не бег, это полет. При этом она посмотрела на потолок, картинно поднимая к небу руки. Казалось, что сама она вот-вот взлетит, устремляясь в погоню за своим любимым физруком. А ведь он не только бегает, он все умеет. Он настоящий мужчина, Сейчас настоящего мужика днем с огнем не сыщешь, а вот он такой. Вы видели, как он у нас стенд прибивал? Разве Игорь так сможет? Нет, не сможет. Все пальцы отобьет себе молотком, а гвоздь не забьет. А физрук забьет, потому что он ловкий, он умелый, он лучший, он сам... Смолкнув на полусловие, она через минуту продолжила, но уже другим, унылым тоном. А жена у него — стерва, настоящая стерва. «Он настоящий мужик, а она настоящая стерва. Именно так всегда и получается, и ничего с этим не поделаешь. Вы знаете, девчонки, как это трудно, жить с такими женами». «Угу», — дружно отозвались девчонки, готовые признаться в чем угодно, лишь бы их не заставляли спать. «Ничего вы не знаете», — печально вздохнула Валя. «Хотите, и я вам песню спою?» «Да», — радостно закричали девчонки, и вожатая запела. «Пела Валя очень хорошо». Голос у нее был не тот хриплый, которым она говорила, а совсем другой, бархатистый и глубокий. И пела она так проникновенно. «Видно, в августе сбыться не может, что сбывается ранней весной. Дурак этот физрук», — думала Таня, засыпая. «Валя такая хорошая, а он жену-стерву выбрал». В родительский день к Тане приехали мама и Мишка. Отец не смог вырваться с работы. Мама придирчиво осмотрела каждый лагерный закуток и сказала, что ей здесь все нравится. После обеда, по случаю родительского дня, в лагере отменили тихий час, и вместо него состоялся праздничный концерт. Тане предстояло прочитать на нем свое стихотворение, и она очень волновалась. Стихотворение, которое она сочинила, было сатирическим. Почему оно таким получилось, она объяснить не могла. Просто написалось, и все. А сейчас... объявил ведущий, пионерка третьего отряда Таня Иванова прочитает свое стихотворение. — Я пока еще не придумал ему название, — сказала Таня, выйдя на сцену. — Оно о нашем лагере. Начальник лагеря, сидевший в первом ряду прямо напротив нее, вместе с членами какой-то комиссии, удовлетворенно кивнул. Таня набралась смелости и начала. — В нашем лагере всем нам не дают спать по утрам. На линейку мы идем и речевку все орём а потом в столовке нашей кормят нас овсяной кашей. Таня вдруг увидела, как начальник лагеря, перестав улыбаться, побагровел. Гоу, стоявший до сих пор над эстрадой, смолк. Стало абсолютно тихо, и в этой тишине звонко звучал Танин голосок. «Надоели нам отряды, разные спартакиады, нам свободы не дают, день и ночь нас стерегут». Теперь уже вытянулись лица не только у начальника. Валя с Игорем шипели из-за кулис, пытаясь прекратить чтение, но Таня не понимала, что им от нее надо, и продолжала. А когда звучит отбой, мы все дружною толпой собираемся все разом и идем друг друга мазать. Со стороны зрителей послышались робкие смешки. Водушевленная Таня хотела продолжить чтение, потому что стихотворение было длинным, и она еще не дошла до того места... где описывалось то хорошее, что есть в лагере. Но на сцену неожиданно вышла ведущая. Перебив Таню, она бойко объявила. Своё стихотворение нам прочитала Таня Иванова, а сейчас Кира Шустова из шестого отряда исполнит песню. Таня раскланялась и прошла за кулисы. Вслед ей раздались аплодисменты. «Молодец, девочка!» — крикнул какой-то мужчина. «Так их! Крой почём зря!» За кулисами её ждали Валя и Игорь. Ты нас без ножа зарезала, — бросились они к ней, — нас теперь выгонят. Почему, — испугалась Таня, — ведь это же сатирическое стихотворение. Разве за него выгоняют? Вот как раз за него и выгоняют. Валя старалась говорить серьезно, но чувствует, что ее прямо раздирает от смеха. В конце концов, она не выдержала и расхохоталась. — А вот я ничего смешного здесь не вижу, — подошел к ним начальник лагеря. Следом за ним семенил испуганный старший пионер-вожатый. «Тебе что, пионерка Иванова, не нравится в лагере?» «Да нет же», — принялась убеждать его Таня. «Мне здесь очень нравится. Я дальше написала про то, как здесь хорошо, но мне не дали дочитать до конца. Прервали на середине. Не знаю, что ты там написала. А вот за то, что ты со сцены прочитала. Надо не только из лагеря, из пионеров надо исключать. Ты и меня перед родителями опозорила». «Какой вывод о нашем лагере сделают теперь члены исполкомовской комиссии? Я приму к тебе меры». «Только попробуйте, троньте мою дочь», — вступилась за дочь Надя, тоже пришедшая за кулисы вместе с Мишкой. «Она ничего плохого не сделала. Никто не виноват в том, что у вас нет чувства юмора». Таня не понимала, что она сделала плохого и почему взрослые недовольны. «Молодец, сестренка», — поддержал ее Мишка. «Здорово ты всех пропесочила». Оказывается, стихи тоже штука нужная. Страсти меж тем разгорались. Начальник уже грозился выгнать из лагеря не только Таню, но и вожатых. Если Валя в ответ на угрозы только посмеивалась, то Игорь выглядел расстроенным. Видимо, перспектива быть выгнанным из лагеря ему была не по душе. В толпе взрослых подошел еще один человек, член той самой страшной комиссии. Сначала молча прислушивался к разговору. внимательно приглядываясь к Наде, а потом вежливо спросил. «Извините, вы случайно не жена Алексея Петровича Иванова?» Все замолчали, глядя на Надю. «Жена?» — удивленно ответила она. «А вы откуда знаете меня?» «Да так, приходилось встречаться», — неопределенно ответил он. «А это значит его любимая дочка?» «Да», — хмуро подтвердил Таня. «Хорошая девочка, умница», — приторно улыбаясь, он погладил ее по голове. какие нынче талантливые дети растут. От удивления никто не произнес ни слова. «Пойдем», — обратился он к начальнику, — «пусть тут артисты без нас разбираются». Они ушли. Следом заспешил старший пионер-вожатый. «Пронесло», — обрадовался Игорь. «Пойдем посмотрим, что там наши делают», — обратился он к Валя. «А то еще чего-нибудь отщебучат. Тогда нас точно с треском выгонят». «Ивановы остались одни». «Во какой у нас папка, молодец! Даже когда его нет, он есть!» — подвел итог Мишка. «Как это не поняла Таня? А так? Это тебе не стихи писать, это понимать надо!» — важно ответил он. «Вот я ему все расскажу, тогда он вам сам объяснит, как это. А сейчас пошли концерт досматривать», — обняла детей Надя. «Ни из лагеря, ни из пионеров Таню не выгнали. Все сделали вид, что ничего не произошло». Таньке было немного обидно. Она так старалась, сочиняла стихотворение и никто ее не похвалил, кроме Мишки. «Разве я написала неправильно?» — спросила она у Вали. «Правильно», — ответила Валя. «Все ты правильно написала и смешно, только так писать нельзя». «Почему нельзя? Разве есть такое, о чем можно писать, а о чем нельзя?» «Есть, деточка моя», — улыбнулась Валя. «Ты, когда вырастешь, кем стать хочешь? Я стану журналисткой, вот и все». Но вот когда ты станешь журналисткой, тогда и узнаешь, о чем можно писать, а о чем нельзя. А если я и о том, и о другом буду писать, не спрашивая ни у кого разрешения? Тогда ты не будешь журналисткой. Буду, упрямо повторила Таня. Я буду писать обо всем и буду журналисткой. но тогда ты просто молоток, обняла Валя ее за плечи. Пойдем обедать, диссидентка моя. У нас все по армейскому закону, война войной, а обед строго по расписанию. над лагерем раздался призывный звук гурна который с незапамятных времен ребятами рифмовался как приглашение к обеду бери ложку бери хлеб принимайся за обед